Глава вторая. На утро проснулся поразительно бодрым. Первая мысль: "Приснится же такое". Блуждание по лесу с каким-то дурацким мешком, вселение в чужое тело. Тут же остановился, замер. Воспоминания Эри некуда не исчезли, как в общем-то, и изменённая личность. Я чётко осознавал, что я это уже не я вовсе, а некто другой. Проклятье. Это был не сон. Что происходит на самом деле? Рука сама потянулась к затылку. Есть небольшой рубец, волосы острижены, пальцы нащупали гладкую кожу вокруг заштопанной раны. Что любопытно, никакой повязки нет. Рана такая, будто ей уже не одна неделя. Разительно, куда там в современной медицине? Или всё прозаичнее? Или я просто провалялся в кровати несколько дней крязю? Это могло объяснить необычно быстрое заживление. Нет. Циничная часть личности пацана не верила в милосердие старика. Пауль Греннер ни за что не позволил бы ему теперь нам валяться бессознательной тушкой так долго. Обозвал бы малолетним бездельником и выпнул из кровати, заставив идти в лес собирать свои драгоценные травки муравки. Сочувствия от него не дождёшься. Выходит, вылечил, нашёл во дворе намазал какой-нибудь чудодейственной мазью или напоил лечебной микстурой. Я однажды собственными глазами видел, как старик поставил раненого дворянина на ноги буквально за вечер. А того привезли после обеда едва дышащего, спроткнутым брюхом. Света считала, что господину конец, а уже в сумерках тот сам взбирался в седло. Выглядел бледновато, но ведь двигался. Видать, и впрямь лень искать нового слугу. Плюс сыграла роль налечье мешка, распорящедрился выделить одно из своих зелий на несчастного мальчишку. Я открыл глаза. Взгляд упёрся в низкий потолок. Плохо обструганные доски имели следы копоти. Результат применения огня в качестве источника света, подсказало сознание пацана. Ну да, электричество здесь ждать бесполезно. Хотя вроде у старца наверху есть магические светильники, дающие ровный и сильный свет. без применения пламени, точнее, магическими, их назвал Ири. Вполне может быть, что они и не магические вовсе. Необразованный мальчишка в действительности плохо разбирался во всех этих делах. Покапавшись в куче памяти парня, я с трудом выделил детали о волшебнике. В основном в воспоминаниях о насилии ярко выраженный негативный характер. Проще говоря, он его ненавидел. Причём, на мой взгляд, довольно забавно, что у пацана хватало мозгов не пытаться сбежать куда глаза глядят. Планы на побег он строил, но делал это основательно. Подойдя к идее ухода из башни довольно разумно для своего возраста. Очень интересно. При всей своей нелюбви, Эри отлично понимал, что просто так отправиться в бега не получится, и ничем хорошим это потом не закончится. Шанс выжить у бродяжки-подростка в одиночку весьма не великий. И он это знал, потому и терпел сволочную нрав старика. Ха, а парнишка-то отличался здравым смыслом. Это хорошо. Умение отрезвляюще оценивать собственные силы и возможности полезно в любом из миров. Я сел, оглядел комнату, где обычно ночевал мой невольный соратник по несчастью. Пожилое отделение комната слишком громко сказана для данной каморки. В чём-то похожем обычно складывают всякие швабры, вёдра и другой моющий инструмент уборщики. Подсобка, короче, 2х3 м. Старый хрен и впрям не боловал подмастерье. Это же надо засунуть в такую дыру. Кроме грубой и сколоченной кровати в клетушке находился маленький сундучок, выполнявший также роль тумбочки. На нём стояла толстая свеча в поцарапанной подставке из латуни. Чуть выше стены торчал ржавый держатель с обгорелым огрызком дурно пахнущего факела. Под самым потолком тускло светилось узкое окошко, затянутое обычным пузырём. Вот, собственно, и вся обстановка. Никаких вешалок, комодов и шкафов. Всё аскетично, по-спортански. Удобство умывания сортир на улице. Вместо матраса на кровати утрамбованная солома, одеяло, кусок непонятной ткани, вроде нечто похожее называют дерюгой, хотя могла ошибаться. Короче, полная жесть. Иные заключённые живут лучше. Конечно, это я сейчас про землю. В здешних реалиях темницы могли быть гораздо неприятней. Там и палачи, и дыба, и отмороженные тюремщики, насколько известно, в средневековье они в порядке вещей. Опять же крестьяне тоже жили, не дай бог. Нище в городах могли ночевать рядом с помоями, а то и прямо в них. До Голливудских стандартов с красивой картинкой тут далеко. Грязь, отсутствие комфорта, антисанитария, дикие для людей 21 века привычки и порядки в существующем обществе. В целом, по мнению пацана, он устроился не так уж и плохо. Ещё бы старик не вёл себя так поскотски. Вообще бы жизнь удалась. Это в сравнении с тем, что ему пришлось пережить в прошлом. В ранних годах ученик чародея мало что помнил конкретно, разве что постоянное чувство голода и холода. Тут, по крайней мере, кормили и жил он в тепле, если только не потачился сбором ингредиентов. А ещё старик его не колотил, в отличие от времён с бродячей трупой и трубадуров артистов. Когда мелкому щеглу, как называли его все кому не лень, довольно часто перепадало. Причём зачастую били не за какой-то проступок, а просто так. Не вовремя оказался не в том месте и не в то время, подвернулся под руку, попался на залитые брашкой глаза, получив десяток увесистых ударов. И никто не возражал, считалось в порядке вещей. В этом волшебник, конечно, отличался от своих предшественников. Но во всём остальном смело мог дать фору. Относился к кучнякову хуже, чем к одному животному. Видимо, пора вставать, пока старый хрен не заявился по мою душу, пробормотал я. Мысль сделать ноги посетила, но была отложена в сторону до лучших времён. Эри мало что знала о внешнем мире, и бросаться туда сломя голову, ничего не разведав заранее, будет ужасной ошибкой. Натянув на худые ноги лапти-сандалии, Я поднялся и подошёл к двери. Массивная деревянная, обитая редкими полосами железа, она легко поддалась под слабым нажатием. И два заметно скрипнули петли, в образовавшуюся щель скользнул ветерок сквозняка. Снаружу комнаты меня встретил коридор, полутьма и неровный пол с каменными стенами. Подчиняясь памяти парня, повернул направо. Разболтанная обувь зашлёпала по кривым плитам. то и дело на ровня слететь с ног. Что представляешь, думая о башне волшебника? Нечто величественное, монументальное, упирающееся в небеса, стелянье в образе моей высоты, а на самой вершине обязательно крупный кристалл, сияющий мощным светом накопленной магии. Грандиозное сооружение, вызывающее трепет и небывалый восторг. В реальности всё оказалось куда прозаичнее, если не сказать хуже, банальнее и скучнее. Начнём с того, что башня не слишком высокая, назвать огромный язык не поворачивался, особенно для человека из 21 века. 4 этажа, в каждом примерно 2,5 м, плюс перекрытия где-то в полметра. Прибавить конусообразную кровлю, и станет понятно, что общая высота дома Гренвера не превышала 12-13 м. Меньше средней пятиэтажки в современной России. Может для местных здание и казалось огромным, но лично на меня оно не произвело какого-то особенного впечатления. Да, на фоне деревенских халуп вроде неплохо. Но споренно, что угодно, в крупных городах водились постройки побольше. Какие-нибудь церкви с куполами, королевские дворцы или что там ещё строили в средние века. Вообще диаметр тоже не впечатлял. Пока шёл до винтовой лестницы, насчитал 9 шагов. Так как каморка Эри не примыкала вплотную к внешней стене, то получалось, что основание имело радиус около 8-9 м. Не зря мне вчера эта штука напомнила пузатую бочку. Поставь её на попа, получишь макет обители чародея. Кстати, любопытный момент. Эри всегда называл учителя волшебником или чародеем, но по факту тот не являлся ни тем, ни другим. И между ними вообще имелась разница. Я в этих нюансах не спец. В действительности Пауль Гренвер был алхимиком и к магии относился постольку, поскольку мнение субъективное, основанное на том, что знал сам пацан. Принёс старик, никогда не демонстрировал ничего, что хотя бы отдалённо напоминало волшебство. Зато часто пользовал всякие мази, настойки и другие подобные средневековые медикаменты. К тому же, вспомнить ежедневные сборы всяких травках Амишков и Корешков вот и решил, что парнишка немного ошибся в силу детского восприятия. Ладно, чёрт с ним. Классификацию историка оставим на потом. Для начала закончим с башней. Первый этаж занимали кладовые, подвал, погреб и комнаты со всякими клетушками по хоз-части. На втором располагалась лаборатория. Там же находился закуток Ири среди двух подсобок с инвентарём. Третий занимали библиотека и личные покои старика. Четвёртый тоже лаборатория, но какая-то особенная. Туда старик мальчишку никогда не пускал. Башня была очень старая и за время своего существования серьёзно обветшала. Периодически приходилось латать, делал ремонт, понятно, самый бесполезный обитатель черадейской обители. Происходило это следующим образом: Старик готовил какую-то жутко воняющую жижу, переливал в маленькое ведёрко, давал кисточку и отправлял к самым проблемным местам, где трещины расходятся, камни крошатся, а то и вовсе возникают открытые щели. Сам, разумеется, никуда не лазил. Мол, не хозяйское дело заниматься такой ерундой. Внутри ещё ничего, помазал, побрызгал, не труднее, чем красить. Снаружи уже намного сложнее. Лестница плохая, приходилось подстраховываться верёвкой, переброшенной из ближайшего окна. Стоял, балансировал, в одной руке банка с краской, в другой кисть. Зачастую выделывал те ещё чудеса аквалеристики и ливристики, стараясь не расплескать вонючую жижу и сделать работу нормально. Густая жидкость ни разу не походила на строительный раствор. Пахло просто ужасно, тухлыми яйцами, травами. и ещё каким-то невообразимым дерьмом. После нанесения некоторое время оставалась антрацитово-чёрной, по мере высыхания становилась серой и полностью сливалась с кладкой. Камень после такой обработки делался прочным, ни кусочка не отколопать. Отдельный кусок стены словно превращался в единый монолит. Эта штука и всё бы башню покрасить. Доготовилось да она долго и в малых количествах. Старый алхимик делал её только в экстренных случаях, когда видно, что без очередного латания не обойтись. Как ни странно, подобный наплевательский подход не подводил. Жижже неплохо справлялась с поддержанием постройки в относительном порядке. Обвалов и разрушений до сих пор не случалось, что, на мой критический взгляд, было настоящим чудом. А хвосты где? Сойдя с последней ступеньки и углядываясь в полумрак в поисках выхода на улицу, Я не заметил, как сзади на лестнице появился учитель. Пауль Гренвер собственной персоной. Худощавый старик, облачённый в синюю мантию, расшитую серебряными замысловатыми рунами, выглядел daniel-засолидно. Да Редкая бородёнка торчала колышком, длинные седые волосы зачёсаны назад, щёки впалые, худые. Глаза глубоко запавшие, крыжковатый нос заметно выдвигался вперёд. На узком кожаном поясе слева болтался тряпичный мешочек, справа компактная сумочка из упругой кожи. Блин, и впрямь похож на волшебника. Образ просто классический, хоть сейчас на постер с рекламой фэнтезийного фильма. Доброе утро, мастер Гренвер. Подчиняясь рефлексу вежливости, я склонился в глубоком поклоне. Доброе, доброе. Как-то неопределённо протянул химик Цыпке взгляд изучал лицо подмастерья с внимательностью патолога-анатома. Чёрт, чего он так уставился? Будто микроба разглядывает под микроскопом. У меня по спине пробежали мурашки. Почему-то возникло подозрение, что старый Хрен в курсе появления непрошеного духа в разуме ученика. Ну, расскажешь, где-то вчера разбил голову, нарушил кратковременное молчание Гренвер. Спотыкаясь и опуская ненужные подробности, особенно своё вселение в тело носителя и последующее объединение двух личностей в одно. Я лаконично поведал о вчерашних злоключениях. Как случайно споткнулся, как грохнулся вниз, о свалочный камень не забыл упомянуть. Особо подчеркнул, что не забыл про мешок и вернулся за собранной травкой. На этом месте волшебник благосклонно кивнул. Сообразительность малолетнего обездельника пришла ему по душе. Молодец, что не оставил там, иначе мог не возвращаться. Правый глаз старика опасно сверкнул, и я неосознанно поёжился. Хрен старый, действительно мог бросить подыхать раненого. Раферик, ты ещё свылчь в хламиди. В следующий раз смотри под ноги. Тратить слёзы зари на тебя я больше не буду. Повисла тяжёлая пауза, и ещё более тяжёлый взгляд буквально пригвоздил меня к полу. Ты хоть знаешь, Сколько стоит одна мера этого зелья? Вопрос явно риторический и ответа не требовал. Однако я на всякий случай закачал всколокоченной головой. По подсказке Эри, руководствуясь принципом, не помешает. Слегка помогло. Испипеляющий взгляд стал чуть мягче. Волшебнику понравилось, что сопляк понимал ценность собственной жизни, точнее, почти полное отсутствие оной. Ещё немного помолчав и убедившись, что подопечный полностью раскаивается в проступке, я в этот момент смотрел в пол, не смея поднимать глаза на строгого старика. Паул Гренверс командовал: "Отправляйся во двор. Сегодня мне нужно 10 вёдер колодезной воды и наруби дров вдоволь. Оленница уже опустила". Я знал, что под навесом ещё оставалось приличное количество расколотых чурков, но возразить не рискнул. Чёрт с ним. Из-за своего неуклюжести сегодня на завтрак обойдёшься кружкой воды и краюхой хлеба. Всё, иди работай. Не дожидаясь ответной реакции, алхимик развернулся и удивительно резвое для своего солидного возраста принялся подниматься по лестнице. Рыткий старикан скачет прямо козляком. И откуда только силы берутся? Интересно, сколько лет вредному хручу. Несмотря на седые волосы, выглядит довольно живо. морщины по всей морде, ну и сот улицы, двигается легко. Мысленно пожалев старому пердуному благополучно навернуться с лестницы и свернуть себе шею, я отправился на кухню, чью роль играла одна из комнаток на первом этаже. На небрежно сколоченном деревянном столике обнаружился кувшин, наполовину заполненный всё той же колодезной водой, и краюха зачерствевшего ржаного каравая. Проглотил, сам не заметив. буквально за секунду сживал. Воду вылокал до последней капли. Странное чувство ощущать голод. И не просто голод в качестве неприятного недомогания, когда знаешь, что разоигравшийся аппетит лишь сделает следующее поглощение пищи приятнее. А голод жгучий, острый, выедающий изнутри, горящий в животе с жадным пожаром. За редким исключением на земле в нынешние времена В более или менее развитых странах невозможно умереть от банального недоедания. Даже самые бедные слои населения могли себе позволить закупать достаточно продуктов. Да, еда могла быть паршивого качества. Да, каждый день рассчитывать на свежее мясо малообеспеченные тоже не могли. Но взять какие-нибудь макароны и банку тушёнки мог любой без всякого исключения. Умирали от многих причин, но от голода Нет, такого уже давно не случалось, за исключением разве что африканских стран. Ну там совершенно другая история. Вот и позавтракал, буркнул я, с недовольством оглядываясь на микроскопической кухоньке. Эри был в курсе, что искать другие продукты бесполезно. Все под замком. Старец с башней держал единственного подмастерья в ежовых рукавицах и впроголодь. Ладно, надо топать во двор и приниматься за дело. Начну медлить, урод ещё и обеда лишит. Вышел на улицу. Рука сама прыгнула к глазам, прикрывая козырьком от слепящего солнца. Пустое брюхо заурчало, недовольное столь малым количеством полученного топлива. На автомате сквозь зубы ругнулся. Этого любителя крокозябр на мантии самого бы посадить на диету. Недельки так на 4 под замок и на заплесневелый хлеб и застоявшуюся воду. Проклятие. Сожри фарх его харью и испражнись на зловонный труп мертвеца. Башню окружал забор из воткнутых в землю заостренных колев. В отличие от основного оаружения, ограда выглядела достаточно новой. Его построили мужики из деревни около года назад за 5 серебряных марок. Подсказка воспоминания всплыла, стоило об этом подумать. Чуть в стороне обнаружился ветхий сарай. там, по воспоминаниям мэри, давно уже ничего не хранилось. На мой взгляд, абсолютно правильно. По виду редкая развалина. Подует чуть более сильный ветерок, и само обвалится. Справа от царая стоял навес. Под ним находилась наполовину опустошённая паленница. Рядом обнаружился крепкий чурбачок и воткнут в него колумб. Спиленные деревья беспорядочной грудой валялись неподалёку. их тоже привезли деревенские. На этот раз вроде и не за серебро, а за снадобье по ветухе. У старосты и жена никак родить не могла, мучилась. Знахарка ничего толком не придумала, поэтому обратилась к Гренверу. Так, по крайней мере, выглядела ситуация с точки зрения Эри. Колодец нашёлся чуть дальше. Для этого пришлось зайти в башню в тыл. Вревенчатая коробка почерневшего дерева, верёвка толстое деревянное ведро. Всё. Никакого барабана крутить или палки с противовесом. Ручками-ручками опускаешь и вытягиваешь исключительно своими силами. Я запарился таскать воду на второй этаж. Бодя, что потребовал наполнить Гренвер, никак не желала наполняться. Сначала я даже подумал, что гад собирается принять ванну. Настолько ёмкость оказалась большой и вместительной, а меня, значит, использовал в качестве живого насоса тягловой силы. Но быстро вспомнил, что старик ни разу за время пребывания в башнере не мылся столь экстравагантным для здешних мест способом. Бочка нужна для какого-то варева или эксперимента. Чёрт ногу сломит. Алхимик, конечно, и не подумал посвятить меня в задуманное действие. Левать. Следующая очередь наступила за дровами. И так измученный Я принялся кромсать срубленные ранее деревья. Получалось плохо, прямо скажем, хреново. Эри может и умел делать аккуратные чурки с палениями, отсечённые ветки шли отдельной строкой на растопку. Но лично у меня выходило не очень. Короче, намучился по самое горло. Пару раз чуть не попал себе по ноге. Холун тяжёлый, зараза, и неудобный. Скорее пришло время обеда. Тут уж я думал, что оторвусь по полной. Бывало, за хорошую работу старик расщедривался и кормил вдоволь. Но не сегодня. Кусок хлеба, головка твёрдого сыра, пара яблок, две полоски сушёного мяса и напиток, похожий на сидр. Весь обед. Гадство, пробурчал я. Тем не менее, всё схрумкал до последней крошки, ничего не оставил. Как говорится, голод не тётка. Остаток дня прошёл в повторном тоскании воды на второй этаж. Что он с ней делал? Выпивал, спятьить можно. Наконец незаметно подкрался вечер. Чуток похолодало, медленно начало смеркаться. Я наивная душа полагал, что рабочий день закончен. Сейчас поужинаем и на боковую до самого утра. Мышцы ныли, усталость как будто поселилась в каждой клеточке тела, ноги подкашивались. Того и гляди опять упаду. Однако Пауль Огренвейра насчёт моего дальнейшего времяпрепровождения имелось собственное мнение. Возьмёшь мешок и лопату, принялся он инструктировать меня к полному моему изумлению. Я выतराщился на старикана, не зная, что думать. Он что, издевается? Куда-то ещё идти? Не видит, я с трудом стою на ногах. Пойдёшь на восток, не обращая внимания на наше рашенное молчание со стороны подмастерья. продолжил алхимик. Или идёшь в рощу и выйдешь на равнину. Там холмы. Помнишь их? Я тупо кивнул, потому что и правда вспомнил, о чём речь. Или уже бывал в тех краях. И путешествие то ему совершенно не понравилось. Хотя дело и происходило днём, а тут ночно насуп. Подойдёт любой. Начнёшь копать, пока не наткнёшься на пустоту. Расширишь глаз и влезёшь внутрь. Свод крепкий выдержит Алла, можешь не бояться. Ценности оттуда уже давно унесли, но кости остались. Вот их-то и принесёшь. У меня по спине пробежали мурашки. Этот псих требовал от меня немного немало стать расхитителем гробниц. Холмы, о которых он говорил, являлись курганами древних захоронений. Я бы послал тебя на деревенское кладбище, да боюсь, местные поднимут бучу. Росеен наобронил чародей и презрительно добавил: "Суеверный сброд не понимают, что ради великой цели можно пойти и на жертвы, тем более что они не такие уж и большие, подумаешь, сгнившие мертвяки". Я голкасглотнол. Он точно издевается. Идти ночью непонятно куда раскапывать могилы, собирать человеческие кости в мешок, чтобы этот отморозок потом смог их бросить в своё овиво, совсем спятил. Мне это определённо надо отсюда валить и подальше. На такое я не подписывался.